«Часть третья. Февраль. Ты чего?» Он проснулся минуту назад. Ирина лежала без сна, подперев щеку ладонью. «Ничего». Она улыбнулась, не сжимая губ. «Я храпел, да?» «Нет». Он посмотрел на часы. «Половина седьмого. Рановато, но ведь сегодня утренний эфир». Аспирин сел на постели, спустил ноги на пол В последнее время в их совместных пробуждениях наметился слабый дискомфорт, еле слышная фальшивая нота. «Спать хочу», — пожаловался он, — «а некогда. Ты поспи еще, ладно?» Она молчала. Аспирин нащупал халат на спинке стула, мягкий и удобный халат, и все так хорошо, спокойно, естественно, если бы не этот взгляд и не это молчание. Если я прикажу своему генералу обернуться морской чайкой, а он не выполнит приказания, кто будет в этом виноват, он или я?» — спросил он неожиданно. «Это из маленького принца?» — спросила Ирина после паузы. «Да». «Ответ. Вы, Ваше Величество, потому что вы потребовали невозможного». «Я требую невозможного?» Аспирин внутренне напрягся. «Раннее утро — не время для подобных разговоров. «Ты вообще ничего не требуешь». Он примирительно погладил ее по руке. «Я пошел, да?» «Иди». Она потянула повыше одеяло. Счастливая эфира, Леша». «Я тебе счастлива». нее дверь захлопнулась у него за спиной. Прямо в халате, закуривая на ходу, он поднялся наверх к себе. Соседка с мусорным ведром, полным, по счастью, полным, проводила его многозначительным взглядом. Он сел под форточкой на кухне, затянулся, прикрыл глаза. В чем-в чем, а в проницательности Ирине нельзя отказать. Она права, она требует невозможного. Ее завышенные требования подтачивают идилию как червь, и никто не знает, сколько еще осталось длиться этому соседскому роману. Неделю? Месяц? Ему 34 года, ему нравится его статус, И отношения с женщиной ценны для него сами по себе, без дополнительных скрепок. Или она это поймет, или... Жаль. И правда, очень жаль. Таких, как Ирина, очень мало на свете женщин. Алена спала. Он оставил ей размороженный фарш в микроволновке. «Пусть пожарит котлеты». На выходе из клуба какая-то девочка свеженькая, милая, попросила автограф на листке блокнота. Он нарисовал ей человечка за пультом, подписал аспирин, и девочка чуть не растаяла от счастья. Из машины он перезвонил парнишке, добывавшему для него диски, узнал, что есть свеженького, и по пути домой заехал в магазин. В тесной подсобке его угостили кофе, и еще одна девчонка, кассир, попросила его расписаться на флайере какой-то вечеринки. Он купил винила и дисков на все наличные деньги, осторожно пристроил сумку в багажнике и поехал домой. Алена мыла пол, свирепо орудовала шваброй, под футболкой выступали острые лопатки. Аспирин снова поразился, какая она тощая. «Ботинки сними», — сказала Алена, здороваясь. «Я зря, что ли, стараюсь». «А ты не старайся, кто тебя просит?» Алена выпрямилась, отбросила волосы со лба. «Не люблю свинарник», — отчеканила, глядя Аспирину в глаза. Подумав, смягчилась. «Ты чего сияешь? Хорошие новости?» «А я сияю». Аспирин посмотрел на себя в зеркало. Зрелище было обыкновенное, разве что глаза, если присмотреться, блестели ярче обычного. «Ничего особенного», — сказал, стягивая ботинки. «Возьму, наверное, третью ночь в куклобаке». Нагрузочка тающая, особенно если считать субботний утренний эфир. Но какой кайф, когда тебе платят за любимое дело. Алена улыбнулась снисходительно и печально. Подхватила ведро, потащила в туалет. Грязная вода загрохотала водопадом. Знаешь, я бы свалил с радио. Может, и свалю со временем. Переберусь полностью в клуб. — Какая разница? — спросила Алена из туалета. — Огроменная. Клубный диджей, Аспирин сунул ноги в тапочки, исполнитель и творец. А на радио так, коверный клоун, массовик-затейник. Не понимаю. Алена вымыл руки, тщательно вытерла полотенцем. Чего ты там творишь? Настроение, Аспирин улыбнулся. Понимаешь, вот танцпол он поставил среди стола пустую тарелку. У него свое настроение, своя цель, свой состав. По возрасту, социальному положению, интересам. Аспирин взял из вазочки печенье, из хлебницы половинку булки, из холодильника вареную морковку. Положил на тарелку. В порыве вдохновения добавил пару зубочисток. «Это мой объект, он сложный, а я — манипулятор. Не злодей, не расчленитель, не политтехнолог. Мне от них ничего не надо, я хочу им добра». Я хочу, чтобы им было хорошо, и они стали лучше, понимаешь?» Алена села за стол, выжидательно уставилась на тарелку. «Каждая композиция — это настроение», — продолжал Аспирин воодушевленный. «Когда мы слушаем музыку, мы его подхватываем, или не подхватываем, если оно нам чужое. Вот я начинаю скармливать им композиции и при этом обрабатываю». «Людей и людей...» и музыку тоже. Ритм идет по возрастающей, значит, впрыск адреналина. И еще множество фишек и примочек до утра не расскажешь. Но главное, я подхватываю их настроение и плавно по своей воле перевожу в другое. От спокойного к экстазу, от экстаза к эйфории, от эйфории к нирване. Понимаешь, я диджей. Я профессионально чую, в какое состояние погружает музыка. Аспирин говорил... Вареная морковка танцевала на тарелке, повинуясь его воле. Печенье подпрыгивало, а на булку из бочистки уже не хватало рук. «Выходит, ты профессиональный манипулятор?» «Я музыкант», — Аспирин, опомнившись, сунул булку обратно в хлебницу. «Всякий музыкант немного манипулятор. Тебя и не знать». «Нет», — тихо сказала Алена. «Музыкант, особенно если он композитор. Он берет кусок себя». Кровавый кусок со вкусом жизни, любовью и страхом смерти. И он консервирует. Нет, не так. Он переводит лучшие или страшные моменты своей жизни в другую знаковую систему, другой код, и посылает в пространство. Или записывает значками на бумаге. Ему при этом плевать, раскупают ли у бара спиртное, подпрыгивает ли ноги у сидящих и вибрирует ли танцпол, Она двумя пальцами взяла вареную морковку и выбросила в мусорное ведро. Аспирин сидел и не знал, что ей ответить. Ледяное спокойствие, ледяной взгляд. Она уже забыла, как рыдала у него на плече, забыла, как он вытащил ее из полнейшей задницы, как купил ей новую скрипку, уже третью, между прочим, как занимался психотерапией дни и ночи напролет. «Ладно», — сказал он так равнодушно, как мог, «я учту твое мнение о моей персоне». Встал и вышел. Собачился я со своим директором», — сказал Костя. прям таки разосрался. В долгах сижу, диск не могу распродать. Все говорят, круто, а доходят до дела, привет. Я ведь наемный работник, — осторожно сказал Аспирин. Сам ничего не решаю. Леха, ну ты ведь уважаемый человек. Может, ты поговорил бы с кем-то?» Аспирин пожал плечами. «Ну, попробую». Только обещать ничего не могу, ты понимаешь. «Ну, не обещай», — тоскливо сказал Костя. Вытащил диск с полуголой индианкой на обложке, раскрыл, размашисто расписался на вкладыше, протянул аспирину. «На! Сколько кровища он мне стоил! Никому нафиг не надо, выходит!» «Держись!» Аспирин повертел диск в руках. Спрятать его было некуда. Народ подтягивался. Была суббота, — Первая суббота после увольнения из клубы «Фамы» соперника. Аспирин немного нервничал. «Ну, я пошел». «Удачи!» — промямлил Костя. Официантка поставила перед ним новую рюмку водки. Аспирин подумал, вот талантливый человек, жизнь, посвятивший творчеству, и что с ним будет? Что его ждет? Он поприветствовал чужую публику, как командира экипажа пассажиров перед взлетом. Сразу понял, что легкого хлеба не будет. Разнокалиберные клерки, уставшие после рабочей недели, ждали простых попсовых развлечений. Продвинутая молодежь, экстрима, публика посолиднее, желала провести вечер красиво и стильно, и еще крутились под ногами подростки, перепутавшие куклобак с кислотной дискотекой. Аспирин уселся за пульт, чувствуя себя почти Гагариным на взлете. «Поехали!» Он купил их, не сразу, но купил. Смог. От простого к сложному. Атмосфера вечера, повламывавшись для порядка, подчинилась умелым рукам и чуткому уху. Толпы мигрировали от стойки к танцполу, с танцпола за столики и оттуда снова на танцпол, ноги сидящих подергались в такт, бармен работал как маслобойка. Аспирин совсем успокоился и расслабился, когда в диджейскую будку ввалился потный толстяк, съехавшим на бок галстуке. — А ну, поставь Владимирский Централ! Аспирин в этот момент сводил два непростых трека. Микс получался отличный, долгий, восемь квадратов. Аспирин перевел кроссвейдер, отключил отыгравший трек и тогда только посмотрел на визитера. — Владимирский Централ! — со значением повторил толстяк. — Слышь! — Простите, но здесь не принимают заказов. Вежливо сказал Аспирин. Ах ты, сука! Рука с растопыренными пальцами метнулась к воротнику Аспирина. В ту же секунду за спиной заказчика появился один из парней Вискаса, мгновение, и будка была пуста, только висел в воздухе запах перегара. Прости, сказал Вискас, появляясь ниоткуда как призрак, не успели его взять на подходе. Ничего, Аспирин машинально поправил воротник. Так и повело старыми временами, ностальгически вздохнул Вискас. Пальцы верм, цепи, малиновые пиджаки. Тогда мы с ребятами. Эх, ты тогда был мал, не помнишь. Аспирин невольно улыбнулся. Витя, как ты думаешь, сколько мне лет? Вискас покачал головой. Молода, зелена, сопляк-то еще. Радуешься, что Фаму поперли. С чего бы? Удивился Аспирин. Мы с ним были. Ну, в общем, по-человечески, я его подменял, он меня, ты же знаешь. Не знаю. Вискас рассеянно покивал. Как дочка. Нормально. Аспирин напрягся, ожидая продолжения разговора, но Вискас понимающе кивнул, хлопнул аспирина по плечу и удалился в сторону барной стойки. Остаток вечера прошел, что называется, чики-пики. Выстраивая трек за треком, сводя их и накладывая друг на друга, играя эффектами, будто жонглер, тарелками, Аспирин вспомнил слова Алены о том, что настоящий композитор консервирует избранные моменты своей жизни и посылает их в пространство. «Творческая личность, как консервный завод», — сухмылкой подумал Аспирин, глядя на охваченный эйфорией танцпол. «А я, значит, стою с консервным ножом и скармливаю вам весь этот вискос». Интересно, если бы я смог сейчас отправиться куда-то вместе с аппаратурой. Вы сошли бы с площадки и потянулись за мной вереницей, подергиваясь в такт?» Он тут же перестал об этом думать, потому что пара девчонок-близнецы синхронно влезли на невысокую сцену и одинаковым движением сорвали топики с загорелых бюстов. Толпа взревела, раздались аплодисменты, девчонки танцевали счастливые, а Аспирин мельком взглянул на часы Не время ставить медляк, пусть еще поколбасится. Ему вдруг стало скверно. Молчание Ирины, разговор с Аленой, понимающий взгляд вискоса, все эти мелкие придирки и замечания сложились, слепились в ядовитый блин, стали аспирину поперек горла, и он только сейчас понял, что устал от жизни. Невыносимо устал, смертельно. Двигаясь, как муха в сиропе, он поставил медляк дожить бы до утра. Ей не надо никакой гусарской рулетки, хватит одной только усталости упасть на пульт и замереть. И пусть кто-то другой решает все его проблемы. — Аспирин? Он повернул голову. Девушке было лет двадцать, ярко-зеленые глаза, веснушки, костюмчик, стилизованный под матроску, хулиганская улыбка. Аспирин мог поклясться, что никогда ее прежде не видел. Таких не забывают. Я ты кто?» — спросил он, беззастенчиво ее разглядывая. Она выпятила грудь, нарочно подставляясь под его взгляд. «А я Косторка». «Не наговаривай на себя», — сказал он, ловя себя на первом поблеске интереса. Она рассмеялась. «Слушай», — сказал Аспирин, — «к тебе в сумку мой диск влезет, а то Костя, понимаешь, подарил». «Ух ты!» Девчонка с видом знатока повертела диск в руках. «Давай, влезет, только я и себе такую хочу. Где Костя?» и «Он сидит. Потом к нему подойдешь, а то медляк пропустим». И обнял ее прямо на пороге диджейской будки. Ночь прошла легко и весело. Аспирин проснулся в чужой постели, чмокнул Надюху в веснушчатое плечо и, кутаясь в простыню, отправился в ванную. Надюхины родители катались на лыжах где-то в Швейцарии, в доме было просторно и чисто, и нежность под горячими струями душа, а улыбался, будто у него гора с плеч свалилась. «Что у тебя есть пожрать?» «Не знаю, посмотри в холодильнике». Эту сессию она завалила и хотела перевестись на вечернее, но, по ее собственному выражению, жопкин конкурс не прошел. Папаша встал на дыбы и построил не только преподов, но и саму Надюху. Слушай, ремнем грозился. По три раза бегал пересдавать – Они уже от меня шугались. Он тебя держит в ежовых рукавицах? Спросила Спирин. Он мне место держит в своей конторе. У них знаешь, сколько юрист получает? Вместе с варгонели легкий завтрак, Надя сварила кофе. Я в куклобак каждый день ходить буду. Ну, ходи. А еще я лопа радио слушаю. Ну, и дура, нечего портить вкус. Надя обиделась. Снабишься, да? «Вас всех попса это кормит, а вы от нее нос воротите». «Кому попса, кому мать родна». Аспирин ухмыльнулся. «Где мой диск, который Костя подарил?» «А ты что, уже уходишь?» — поразилась Надюха. «У меня эфир в двенадцать». Надюха встала, чтобы отнести посуду в раковину. Аспирин не удержался и легонько шлепнул ее по заду. «Ой!» — Надя отпрыгнула. «Комарик сидел», — сказал Аспирин. «Комарик?» Она вытерла руки полотенцем, подобралась к Аспирину, присела рядом на табуретку. «Послушай, а ты научишь меня треки сводить? Я тоже хочу быть диджеем!» Легко, сказал Аспирин. У него было полчаса, чтобы заскочить домой и переодеться. Талая вода за ночь подмерзла, и у самого подъезда Аспирин едва не шлепнулся. Вот дверь. В квартире стояла непривычная тишина. Наверное, Алена спала. Переменив рубашку, он в одних носках прошлепал на кухню и вытащил из холодильника бутылку пива. Мельком подумал, как хорошо было бы, если бы Алены вообще не было, если бы вся эта долгая и трудная история ему приснилась. Вот ведь все налаживается, с работой отлично, с личной жизнью прекрасно, деньги есть, пиво холодное, ну почему бы не жить и не радоваться? В этот самый момент позвонили в дверь. Ругаясь в полголоса, Аспирин побрел в прихожую, заглянул в глазок. Перед дверью стояла Ирина. «Привет», — сказал он бодро. «Прости, я уже выскакиваю на эфир». «Но ведь сегодня воскресенье», — удивилась Ирина. «Правильно, меня попросили подменить с утра, понимаешь? В двенадцать. Ни минутки свободной». Ирина стояла, будто не слыша его слов. Светло-каштановые волосы были зачусаны назад, и на лбу ясно виднелись две вертикальные морщинки. Аспирин вдруг заметил, что она похудела. «Я все пыталась тебя застать?» «Вчера звонила ей, позавчера, а сегодня увидела, как ты подъехал». Юр, ну прости, я вернусь с эфира и перезвоню, хорошо?» Она не отводила глаз. Аспирин под ее взглядом даже посмотрел в зеркало. «Что не так? Помада на воротнике? рубашка-то свежая». Ее ноздри раздувались. Он готов был поклясться, что сейчас она чует, будто волчица запах чужой женщины. При том, что аспирин вымылся в душе, переоделся и вообще думал о другом. Ир, что ты хотел? Ну правда, не минутки. И он вдруг увидел, как расширяются ее зрачки, взрыв, две новорожденные черные дыры. Он попятился. Что случилось? Она замкнула губы, но ничего не сказала. Повернулась и двинулась вниз по лестнице. Хлопнула дверь на четвертом этаже. Тишина. Аспиринского зуба выругался. Да и эфира в самом деле осталось всего ничего, да еще дороги скользкие. Заспанная Алена стояла в дверях гостиной, смотрела с интересом. Вот и февраль, мои дорогие, наступил самый короткий месяц в году. Новый год и Рождество уже забылись, зато на носу. День Святого Валентина, об этом все помнят. Скидки для влюбленных, туры для влюбленных, стиральные машины, Париж, Байкал, новые компы. Все помечено сердечком, все для влюбленных, и Лапа-Радио тоже для них. Сегодня мы слушаем песни о любви. Вы спросите, когда же мы слушаем другие песни? Никогда! Теперь, если у вас выдалась свободная минутка, если шеф отлучился из офиса, а верные сотрудники ему не заложат, быстренько набираем номер Лапа-Радио, Отгадываем песню о любви, получаем флаер на вечеринку в клуб «Диггер» и слушаем песню. Ого, кто-то расторопный уже звонит. Как вас зовут? Игорь. Внимание, Игорь, вам предстоит угадать хотя бы одну из трех песен. Где забирают, где отпускают и где играют. Время пошло. Забирают, отпускают, играют — это три песни. Какую вы называете? Эм, думаем все, «Песня о любви». Где забирают? Есть идеи? О, короткие гудки. Наш Игорь испугался чего-то. Но вот у нас есть другой звоночек. Кто это? Рита. Рита, Маргарита. Окно открыто. Как приятно вас слышать. Итак? Где забирают? Это 18 мне уже. Браво! Браво, Рита. Оставайтесь на линии. Флайер в клуб Диггер теперь ваш. А мы все слушаем руки вверх. «Забирай меня скорее, увози за сто морей и целуй меня везде. Восемнадцать мне уже!» Аспирин снял наушники. В студии было душно. «Юлька, скажи, пусть включат кондишн». «Ты чё, мы тут мерзнем?» «А я тут задыхаюсь, как стрекоза в баракамере. «Чё ты ржёшь?» «Ты всё-таки прикольный, Аспирин. Распишись мне на фотки для племянницы». «А фотка есть?» Он забывал и не мог забыть широкие зрачки Ирины. Но не женщина, а просто свящик какой-то. Как она догадалась, что он был с другой бабой? Вот женись на таком детективном таланте, потом всю жизнь будешь оправдываться за каждый взгляд. Нет, ясно было, что их отношениям не длится вечно. Но разойтись-то можно по-человечески. Тем более они соседи. И он сам того не желая вспомнил ту январскую ночь. Ночь, когда пропала Алена. Когда они с Ириной были дороже друг другу, чем... Чем кто. Аспирин знал, Ира пыталась вызвать Алену на откровенность. Ее заботили и школа, в которую Алена не ходит, и скрипка, которую пришлось заново покупать. И, разумеется, ее заботило главное, что случилось в тот день, когда Алена ушла. Почему она это сделала? Ведь она знает, что отец место себе не находил. Почти двое суток сходил с ума. «Отец», — так она назвала Аспирина в разговорах с Аленой, и он не мог понять, раздражает его это или нет. После истории с подозрительной докторшей Алена никогда не звала его папа и правильно делала, вышло бы фальшиво. Но отец, отец семейства, загруженный, задолбанный проблемами по самую макушку. Лучше бы Ирине не соваться в чужие дела, честное слово. Он ждал, что Алена по своему обыкновению — Взглянет на Ирину абсолютным холодом голубых глаз, укажет на халки ее место, как это случилось с консьержем Васей, как это бывало неоднократно с самим Аспирином. Но девчонка, к его великому удивлению, щадила соседку, терпеливо объясняла, «Школа нападет с будущего года, сейчас все равно нет смысла дергаться». «А почему ушла?» «Да зря, конечно. Не надо было. Больше она так поступать не будет. Прости, пожалуйста». Ирина покупала ей витамины, варежки, ретузы. Ирина звонила ей каждый день, и Алена, Аспирин знал, иногда ей перезванивала. Ирина таскала девчонки диски, хотя в доме у Аспирина фонотека была в сто раз богаче. Она в потенциале офигительная мать, просто идеальная, не раз вспоминал он слова Алены. Все это замечательно и очень мило, но он-то, Аспирин, при чем? «Лапа радио» с вами, мы продолжаем нашу игру. Теперь вам предстоит угадать еще три песни о любви. В одной обманывают, в другой целуют, в третьей, к сожалению, обижают. А что любовь? Опасное дело, любовь зла. Итак, вот уже есть звоночек. До конца эфира оставалось два часа, а Спирин потребовал кофе. Он проснулся от звуков фортепиано. Спросонье показалось, будто он сидит в концертном зале, и все зрители стоя аплодируют кому-то невидимому на сцене. Секундой спустя он погладил одеяло рядом с собой. Ира? И тут же вскочил как ошпальный, что может быть ужаснее, чем назвать женщину в постели чужим именем. Но и Надюхи рядом не было. Аспирин окончательно проснулся и понял, что лежит в кровати один у себя дома, и за стенкой грохочет пианино, именно грохочет, как целый патетический оркестр. «Блин!» — пробормотал он сквозь зубы и поднялся. Алена сияла. Усевшись на краешек стула, запрокинув голову, как пианист-виртуоз, она заставляла инструмент вопить от счастья. Это было не всегда гармонично, но очень-очень эмоционально. «Ты что делаешь? Люди же спят!» «Два часа дня!» Алена не оторвалась от своего занятия. «С добрым денечком, Алеша!» «Чему ты радуешься?» спросил он тоном ниже. Она задержала руки над клавиатурой и красиво по-концертному сняла их с инструмента. «Я радуюсь?» спросил невинным тоном. «Я тяжело работаю, пока ты шатаешься по клубам и лапаешь баб». И она снова грянула по клавишам, а аспирин, проглотив язык, поплелся на кухню. Надюха не пришла в клуб, позвонила и невнятно пожаловалась на родителей, на погоду, на ломоту в коленке и на то, что «Аспирин – поросенок». Аспирин передал ей привет в эфире и поставил сладчайшую композицию с посвящением девочке Наде. Во вторник он вернулся с эфира голодный и злой. Алена играла на скрипке. Ни гамму, ни упражнение, Звучала вполне себе пристойная, хоть и странноватая мелодия. Аспирин прислушался. Через прихожую бежал, переставляя коленчатые лапы, довольно крупный паук. «Дом в запустении», — уныло подумал Аспирин, — «вот уже паутины во всех углах. Казалось бы, зима во дворе. Чем они питаются, скажите на милость, если в доме ни одной мухи?» Паук, торопясь, что из сил, пересек, наконец, прихожую и нырнул под дверь гостиной. Аспирин повернулся, чтобы идти на кухню, но тут сверху, с антресолей, спустился на паутинке еще один паук — Зацепился за дверную ручку, перебрался на стену и быстренько засеменил в том же направлении, в гостиную. «Приходите, таракан, я вас чаем угощу», — пробормотал Аспирин. «Нынче муха-цикотуха именинница?» Он приоткрыл дверь и заглянул к Алене. Она стояла лицом к окну, к Аспирину спиной, играла, покачиваясь всем корпусом, а на полу у ее ног собралось штук двадцать пауков, побольше и поменьше, Они окружили ее почти ровным кольцом и вяло шевелились, будто в трансе. Аспирин присмотрелся, не веря своим глазам, потом отпрянул. «Ты что?» Нелоди оборвалась. Прошла длинная секунда, потом пауки, будто опомнившись, рванули кто куда и изобились в щелки. У аспирина неприятно сосало под ложечкой. «Это что еще?» «Что?» — поинтересовалась Алена, моргнув невинными ресницами. «Я ты не знаешь...» Аспирин сглотнул, его мутило. «Нет», — она почерла подбородок, то место, где ссадина кровопотек от скрипки превратилась со временем в жесткую мозоль. Аспирин зарычал сквозь зубы. Разумеется, теперь можно сказать, померещилась. «Да что такое, подумаешь, паучка увидел, но ведь не померещилась, он был в этом уверен». «Сядь», — он кивнул на диван. Алена, послушная девочка, села мимоходом, похлопав по лапе тут же выседающего мешутку. Аспирин прошелся по комнате. Пауков, разумеется, и след простыл. «Что ты играла?» «Сенсанс», — нахально соврала Алена. «Лебедь!» «Ты думаешь, я лебедя никогда не слышал?» «А что?» Аспирин сплел пальцы. «Слушай, я ведь могу психануть!» Напугал ежа голой задницей. — Да ты только и делаешь, что психуешь. Он снова описал по комнате полный круг, — вспомнил Вискоса. — Постарайся не раздражать ее, почаще соглашайся. — Ладно, — сказал он так кротко, как мог. — он будешь? — Буду. Алена поднялась, приложила скребку к плечу. — Сядешь за стол, меня, пожалуйста, позови.